Покончив с пятном, Эдди решает, что заодно ему следует выгладить свои праздничные брюки к вечеру, как-никак ему идти со Светкой к Сашке Плотникову. При воспоминании о Светке, о вечере и праздничных брюках он с ужасом обнаруживает, что денег он до сих пор не достал. Он лезет в свою куртку и считает рубли и мелочь. 46 рублей и 75 копеек. Однопятая той суммы, которая ему нужна. От внезапно нахлынувшего на него отчаяния, Эдди ничего не хочется делать, но, побродив несколько минут по пустой квартире, ни матери, ни соседей, в другое время он бы радовался одиночеству, он постепенно успокаивается. «Сейчас двенадцатый час», — думает Эдди, — «а засветкой он должен зайти в восемь вечера. Значит, у него есть восемь с лишним часов. За это время он что-нибудь придумает». Для начала Эди обшаривает свою комнату, открывши фаньер, роется в карманах мундиров и гимнастерок Вениамина Ивановича и в плаще, зимнем пальто и кофтах матери. Ему удается обнаружить столько 4 рубля, которые он присовокупляет к добытым в столовой деньгам. Ёбаный в рот, ругается Эди бебе вслух. Если бы не Сеев, ему не пришлось бы сейчас беспокоиться. И он, кроме вечера у Сашки Плотникова, смог бы поехать со Светкой несколько раз в ресторан Театральный в центре, где хорошая музыка и официанты пускают малолеток. В первый раз Эди побывал в Театральном вместе с тем же Саней Красным. Откуда они взяли эту идиотскую привычку хранить деньги в сейфе? Обычно оставшиеся деньги на торгованные после ежевечернего визита инкассатора — до шести работают инкассаторы, только говорил ему Костя — заведующие магазинами или кассиры просто прячут где-нибудь в магазине. Чаще всего кладут деньги на дно пустого или полупустого картонного ящика. Теперь же всё чаще и чаще они используют ёбаные сейфы. Эдди выходит в коридор, где прикрытые белые занавеской висят на стене пальто соседей, дяди Коли и его жены Литки. Майор Шипотько своей шинели в коридоре не держит и шарит в карманах. вы ничего. «Да и что он в самом деле хотел обнаружить в дяди Колином пальто? 200 рублей?» – досадливо злиться на себя Эдди. Дядя Коля выпивает и, да, забывает иной раз деньги в карманах, но не 200. Переставив несколько кастрюль со своего кухонного стола на стол шипотка, Эдди Бэйби расстилает на нём принесённое из комнаты старое солдатское одеяло и начинает гладить праздничные брюки. Эди Бэйби двигает утюгом и думает, что же ему предпринять. Светка тоже дура, думает Эди что и так хочется побывать у Плотникова. Соберётся компания Кривляк и будет кривляться друг перед другом. Эди с ними скучно. Если бы не Светка, он бы к Плотникову не пошёл. Нет, не пошёл бы, хотя очень возможно, что там будет и Ася. Она ещё не решила. Мать тоже хороша, думает Эдди. С одной стороны, она хочет, чтобы Эдди общался с Плотниковым и его компанией, а с другой не дала ему денег в наказание. Получается идиотское противоречие. «Пойти гулять в любую другую компанию нужно в несколько раз меньше денег, никто не складывается по 250 рублей, кроме Сашки и его приятелей. Они пьют шампанское и коньяк, девочкам на десерт покупаются фрукты и шоколад. Аристократы, хуевы!» Эдиморщица. «Он не любит сладкое, и все мужчины, любящие шоколад, автоматически им презираются, не заводятся до ранга женщин. Сашка Плотников любит шоколад».